Глава 5. Рецепт счастья. Кот в дороге. Если вам кажется, что вы недостаточно счастливы, возьмите переноску, голосистого кота, переполненную электричку, такое же метро, взболтайте, перемешайте и принимайте по утрам в понедельник натощак. Сделай доброе дело. Возьми их на дачу. Ага, доброе. Оценили они. Я волокла переноску с котом на электричку. Решили мы побаловать котика природой. А котику вся эта природа ни разу не нужна. У него дома кошка любимая осталась. Он кастрирован, но сердцу не прикажешь. Любовь. Но только вот его любимая кошка дачу терпеть не может. Она оттуда подобранная, поэтому даже вида переноски не выносит. Подозревает, что мы ее вернем видит переноску и тут же растворяется в окружающем пространстве. В результате на дачу поехал кот и другая кошка, Пипа. Пипу с дачи пришлось эвакуировать почти сразу. Она, как выяснилось, помнила это место отлично. И помнила, как чуть с голоду там не умерла, будучи совсем маленькой. Поэтому по приезде на дачу она забилась под кровать на втором этаже и рычала оттуда на всех. «Не выйду ни почем!» «Ненавижу это место! Верните меня домой! Срочно!» Как мы ее возвращали, эта песня. Я первый раз видела, как кошка вышибла дверь, закрытой на четыре крепления переноски. Да так небрежно, одним движением лапы. Знакомый, который нас с Пипой собирался забрать и довести до Москвы, по пути ему было. Стоял у машины и с ужасом смотрел на окно второго этажа, где метались тени и откуда слышался топот и гневное рычание. Кажется, даже дом покачивался. Они там что делают-то? У знакомого питомник шорстных немецких овчарок. И как рычит собака, он знает отлично. А вот это кто? Тигра, что ли, ловят? А задачная соседка Катерина? Пришедшая в гости недоуменно пожимала плечами. Там наверху только кошка и кот. Насколько я знаю, до тигра они пока не доросли. С трудом утрамбованная в переноску пипа, угрожающая выла всю дорогу. Я нервно косилась на Николая. Он, конечно, человек морально закаленный, но эту какофонию еще выдержать надо. «Да уж!» «Страшнее кошки зверя нет», — флегматично резюмировал он, выгружая нас с пипой у подъезда. «Овчарки гораздо тише и спокойнее, не сравнить. А рычит-то как, аж народ шарахается. Стоило мне только зайти в дом, пипу как выключили». Она пулей вылетела из переноски, осмотрелась и прыгнула ко мне на руки, хрипло и громко мурлыкая. «Домой вернули!» А на даче остался Бэт. Он тоже не то, что не получал удовольствия от пребывания там. Он всячески показывал, что ему в этом месте не нравится. И верните его домой. Скорее. Немедленно. Он или полностью разгромит комнату, или надо его тоже вести. Николая уже просить неловко. Повезу кота электричкой, решила я. Ехать мне надо было рано. Поэтому в шесть часов утра я с Беттиком уже и билеты купила себе и коту. И у окна устроилась, И тут кот взвыл. Нет, он вообще-то не из болтунов. Молчаливый. А в электричке как включился... Ой, ужас! Я сняла с себя жилетку, накинула на переноску. Думаю... Может, так ему уютнее будет? Некоторая польза от жилетки была. Ор стал чуть менее всепроникающим. Однако интенсивность его никак не уменьшилась. Понедельник, раннее утро. Люди едут на работу, а это скотина вопит. Все мои уговоры и воркования по боку. Слышно его было, по-моему, не только в этом вагоне, но и в паре соседних а людей все больше и больше. Скотина, ты усатая. Как же тебе не стыдно, ты же людям мешаешь. Нас живы садят, Шиплю я коту. Девушка, зачем вы котика пугаете глупостями? С возмущением поворачивается ко мне одна пассажирка. У вас билет есть? Есть, киваю я удивленно. И у кота есть. Я же видела, вы контролеру два показывали. Вы тут на законных основаниях едете. А котику страшно, наверное. Кто вас высадит? Она грозно оглянулась в поисках таких смельчаков. Желающих не нашлось. Смотрела я на улыбающихся вокруг людей, и стыдно мне было. Я-то готовилась к глухой обороне, понимая, что никому это безобразие неприятно. А меня еще и успокаивают. Причем вид у тетушки был такой грозный. Когда она со мной заговорила, я решила, все, пойду в хвост, в тамбур. Если, конечно, протиснуться смогу. Уже все проходы были людьми забиты. Не переживайте вы, бывает. Кот волнуется, вот и шумит. Покивал желчный на вид мужчина напротив. И, идя в наушники, сделал вид, что кота он вовсе не слышит. Желчный, да чистое золото, а не человек. Уважаемые, дорогие и замечательные наши попутчики, если вы случайно наткнулись на эту статью и вспомнили дико орущего кота в электричке из Владимирской области на Москву в июле 2019 года, хочу вам всем сказать огромное спасибо за терпение и доброту. Мы не нарочно. Э, а может, ему жилетка на переноске не нравится? Тактично уточнила прекрасно одетая дама справа. «Может быть, снять?» Я покорно сняла. От вылетевшего вопля ближайшие соседи отшатнулись, а дальние замотали головами. «Ой, нет! Как вы были правы, когда ее там положили! Лучше с жилеточкой! Гораздо лучше!» Перекрикивая, Бета закивала головой дама и с облегчением вздохнула. «Надо же, какой котик! Словно оперный певец!» «Нет, это не певец, это писец какой-то», – думала я, войдя в метро Комсомольское. Купол над переходом с тремя эскалаторами, как выяснилось, обладает отличной акустикой. И Бэтик выдал такую руладу, что все несколько сотен пассажиров, оказавшихся в тот момент неподалеку, Начали крутить головами, пытаясь уточнить, кто же котика обижает. А обнаружив источник и взмыленную меня, пытающуюся уговорить кота вопить хоть чуточку потише, облегченно улыбались. Нет, не мучают. Просто логистический момент в жизни котика ему не по нраву. Есть такой анекдот про козла. В нем стенающему о плохой своей жизни мужику, отягощенному женой, детьми, тещей и маленькой зарплатой, Посоветовали завести козла. Козел, ясное дело, усилил страдания несчастного, и тот уже через месяц, изнемогая, начал жаловаться на все вышеперечисленное и на козла, который воняет, все жрет, лягается и бодается. Тогда ему посоветовали отдать козла, и мужику стало хорошо. «Как же мне хорошо!» – сказала я, вытряхивая дома из переноски бейтика.